15 октября 1953 -го. Планета Матери Мира появится на горизонте, возвещая новую эру. Лучшая страна оявится победную. Речь идет о России.